Дата — 22 февраля 2215 года. Мы с Таисией Константиновной уже как два часа тянули крепость по направлению к вратам на Екатеринославскую, а страсти по нашему яркому выходу из расположения флота и еще продолжали кипеть. Иван Федорович, вы действительно отдали этому авантюристу половину лучших дредноутов? Александр Михайлович Красновский, с сегодняшнего дня чуть ли не лучший друг и верный союзник Самсонова, вышел на связь с командующим. «Среди них, кстати, и два моих линкора — Дир и Аскольд. Прошу, не наступайте на одни и те же грабли. Васильков снова пользуется вашей добротой и снова что-нибудь натворит». «С ума сошел?» — возмутился командующий. «Все шесть кораблей, которые я передал во временное пользование Александру Ивановичу, на данный момент абсолютно бесполезны мне в бою, в том числе и твои дредноуты. Я уже не говорю о космической крепости, которая похожа на большую смятую консервную банку. Это еще как посмотреть». — хмыкнул Александр Михайлович, удивляясь простоте командующего. — Вы подсчитывали совокупную огневую мощь всех кораблей, переданных Василькову? — А я посмотрел. — Если сложить вместе шесть вымпелов 27-й линейной, шесть дредноутов, якобы выполняющих роль буксировщиков, крепость и все 150 истребителей, то получится, что Васильков увел с собой к переходу три Черноморского космического флота. — Что за чушь? — отмахнулся Самсонов, не понимая, откуда Красовский взял эти цифры. «Да, может, по отдельности крепости и дредноуты мало что собой представляют», между тем продолжал Александр Михайлович. «Но сложенные вместе и действующие в едином строю — это уж совсем другое дело. И смотрите, как удачно Васильков из всех ожидающих ремонта кораблей забрал с собой только линкоры. Я перечислю — это оскольт Бородино, Иоанн, Златоуст, Дир и Евстафий. Все правильно. У всех этих кораблей отсутствуют трансляторы защитных полей». «А броневая обшивка похожа на швейцарский сыр», — кивнул Иван Федорович, перепроверив данные. «Если я поставлю данные дредноуты в строй, когда к Херсонесу-9 подойдут флоты Янки, то потеряю эти ценнейшие корабли в первый же час сражения». «Вы уверены, что данные линкоры так беззащитны?» — улыбнулся контр-адмирал Красовский, чувствуя свое превосходство над командующим. «А если прикрыть их мощнейшими защитными полями?» то даже с неполным артиллерийским парком, который имеется на борту каждого из этих пяти кораблей, вы получите совокупную огневую мощь, равную мощи стандартной дивизии. Все, без исключения главные калибры, на перечисленных мной дредноутах, целы и готовы к бою. «В том-то и дело, что прикрыть эти корабли нечем», — усмехнулся Иван Федорович. «Кому нужна вся эта артиллерия, если в жизни ее в настоящем сражении будет равна минутам двадцати не более?» а если их прикрыть одними из самых мощных энергетических полей?» Красовский продолжал говорить загадками, при этом все больше и больше раздражая своей ухмылочкой командующего. «Совет вам, Александр Михайлович, на будущее», грозно посмотрел на контрадмирала адмирала Иван Федорович. «Не разговаривайте со мной, будто с недоумком. Это спасет вашу карьеру. Извините, господин адмирал, если вам показалось ближе к делу», перебил его командующий. «Что вы там говорили про прикрытие кораблей некими мощными энергополями?» «Вы правильно описали нынешнее состояние Севастополя», — начал Красовский, демонстрируя за своей спиной изображение макета крепости. «Действительно, внешне кажется, что станция сильно пострадала, и это бесспорно так. Смотрите», — Александр Михайлович приблизил голограмму, чтобы Самсонову через экран было лучше видно. «Серьезно пострадали артиллерийские батареи, броневая обшивка сферы и бастионов», а также половина трансляторов полей, которые невозможно быстро восстановить. «Все верно», — кивнул командующий. «Почему вы мне все это показываете?» «Потому что у Севастополя именно половина энергощитов выведена из строя», — ответил Красовский. «Но другая половина абсолютно цела. А как вы знаете, крепость можно развернуть по направлению к приближающемуся врагу любой стороной. И если это не имеет большого смысла в открытом сражении, где противник может атаковать Севастополь с разных углов», и тем самым преодолеть препятствия в виде действующих полей. Но Севастополь, плотно прижатый, например, к кольцу перехода и развернутый своей, так скажем, неповрежденной стороной, становится серьезной преградой для наступающих кораблей противника и защитой для кораблей стороны обороняющейся. «То есть вы хотите сказать, что Васильков из всех калечных и инвалидов собрал нечто целое?» — нахмурился Иван Федорович, наконец понимая картину, которую ему нарисовал Красовский. «Корабли, пусть и без собственной защиты, но с отличной артиллерией, прикрытые одними из самых мощных защитных экранов крепости», — улыбнулся Александр Михайлович. «Вот что придумал Васильков, и вот почему он увел с собой все наши линкоры». «Гольно, выдумка, хитра», — усмехнулся Иван Федорович, качая головой. «Что ж, если это так, то браво. Я бы до такого не догадался». Я, конечно, не верю в то, что адмирал Джонс-старший полезет к переходу, который Васильков и Великая Княжна собрались защищать. Но все же, если в том секторе и появится какая-либо вражеская эскадра, то с учетом того, что вы сказали, Александр Михайлович, у Василькова появляется шанс отстоять врата. «Я, конечно, рад за господина Василькова», — хмыкнул контрадмирал адмирал Красовский, — «но думаю, что нам следовало бы прежде всего озаботиться обороной Херсонеса-9, куда вскоре наведуются американцы». Я тоже согласен с вами в том, что Джонс и Парсон первым делом поспешат захватить центральную планету и одним ударом разбить наш Черноморский космофлот, поэтому-то крепости все имеющиеся корабли должны находиться именно здесь. Представьте, что Севастополь, находящийся на низких орбитах, будет надежно прикрыт своей поврежденной стороной от атак противника поверхностью Херсанаса 9. В это время все имеющиеся поврежденные корабли, которые вы изначально не планировали задействовать в сражении будут находиться под защитой энергополей космической крепости, введя огонь по наступающим американцам. Насколько тогда, как вы думаете, вырастут общие защитные характеристики нашего флота? Когда каждый выпил на счету, а у врага численный перевес, разбрасываться силами и ресурсами, как вы только что сделали, я бы на вашем месте не стал. Пока вы не на моем месте, господин контр-адмирал, возмутился командующий, отключая экран. Самсонов был уязвлен тем пренебрежительно снисходительным тоном Красовского, которым Александр Михайлович решил получить старших жизни. Однако за подобное Иван Федорович мог быстро обломать рога любому наглецу. Но это не отменяло того факта, что Красовский говорил очень даже разумные вещи. Самсонов действительно расстроился, прежде всего тому, что первым не догадался, как можно использовать, казалось, полуразрушенную и бесполезную крепость, а также поврежденные корабли. К сожалению, об этом догадались Васильков и Красовский, эти малолетние выскочки. Неужели мое время уходит? Мрачные мысли одолевали командующего, который в одиночестве стал перепроверять слова Красовского, открыв файлы с характеристиками защитных полей крепости Севастополь, а также данные по артиллерии, уведенных Васильковым кораблей. После пятиминутного изучения командующий вынужден был согласиться с выводами Александра Михайловича. И в самом деле получалось, что Самсонов — Совершил грубую промашку, изначально списав со счетов крепость и поврежденные линкоры. Настроение Ивана Федоровича еще более ухудшилось. Тогда он стал искать слабые места в плане Василькова, озвученном Красовским. «Ну, не может же быть все так гладко». «Ага, нашел», — через минуту обрадовался командующий. «Сколько продержатся эти хваленные защитные поля Севастополя после налета вражеской авиации, которые у американцев хоть отбавлей». «Янки достаточно будет выпустить в сторону крепости сотню фантомов, и через полчаса трансляторы защитных энергополей Севастополя будут обнулены. И тогда все расчеты Василькова и Красовского летят к чертям. После этого настанет черед наших линкоров, которые укрывались за полями крепости и которые, как я уже ранее сказал, долго не выстоят в артиллерийской дуэли с американцами. Все, задача решена», — выдохнул Самсонов. Успокоенный уже тем, что оказался не настолько глуп и безнадежен, как думал о себе минутой ранее. Однако радость командующего длилась недолго. Взгляд Ивана Федоровича упал на название шестого корабля из эскадры, которую Васильков забрал в качестве буксировщиков. Это был не линкор, как остальные пять. А Рискани, — поначалу удивился Самсонов, — но через секунду до него дошло. «Чертов, Васильков, ты и здесь все продумал!» Обалдеть. «Ты об этом подумал?» Таисия Константиновна, восхищенно, что в последнее время случалось нечасто, посмотрела на меня. «Я бы ни за что не догадалась использовать F4. И как вообще-то сумел уговорить адмирала Белова? Зная ваши с ним отношения, это просто чудо». «Профессионализм не пропьешь», — важно заявил я. «Да-да, с учетом того, что ты вообще не употребляешь алкоголь», — рассмеялась Тася. «Но все же, как тебе это удалось?» На самом деле, я тоже, если честно, думал, что договориться с Беловым не получится, признался я. Но Кондратий Витальевич оказался на редкость в хорошем расположении духа. Видимо, спасение сына так повлияло на нашего адмирала. В общем, он совершенно не сопротивлялся моей просьбе о временном использовании авианосца Рискани в качестве буксира. Возможно, Белов тоже считает, что американцы могут появиться у перехода Таврида Екатеринославская раньше, чем у Херсонеса, предположила капитан-командор Романова. Вполне вероятно, кивнул, соглашаясь я. С другой стороны, сам трофейный авианосец, который нуждается в длительном ремонте, Белову пока не нужен. Он сам сказал мне в разговоре, что не знает, куда девать те американские истребители, которыми забиты Рискани и которые достались нам в качестве бонуса. Я же, в отличие от Кондратия Витальевича, сумею найти достойное применение 130 фантомам. В купе с палубниками, с империтрицей Марией и Кагуло, У нас с вами, госпожа капитан-командор, набирается приличная сводная эскадрилья из более чем полутора сотен машин, которые надежно прикроют крепости корабли во время сражения за переход. «Именно поэтому ты зачислил в гарнизон Севастополя больше сотни пилотов?» – рассмеялась княжна. «Говорю же, перед тобой стоит профессионал», – ухмыльнулся я, которому, безусловно, было приятно видеть столь восхищенные взгляды со стороны той, кто несколько дней назад готова была меня собственноручно прикончить за потерю любимой Афины. «Скромный профессионал», — поправила меня Таисия Константиновна, — «но не кажется ли тебе, что, заняв места на F4, наши асы не будут столь эффективны в бою, если бы они были на мигах? Слишком мало у них времени, чтобы освоить вражеские машины». «Не только твой друг-профи, но и ребята, которых я взял с собой», — ответил на это я. Во-первых, наши пилоты еще в Академии проводят полеты на F-4, чтобы знать, с кем они будут сражаться и как побеждать эти истребители в космическом бою. Во-вторых, все находящиеся сейчас в крепости пилоты — настоящие мастера своего дела, у многих из которых летных часов больше, чем вся твоя жизнь. «Да, мне же пять лет», — засмеялась Тася. «Но если это комплимент, то спасибо». «В-третьих», — продолжал я, — — У них будут лучшие командиры эскадрилии, каких только можно желать. Все они, пожалуй, кроме одного, мои друзья, из-за действия которых в бою я уверен. — Одного такого командира, я, кажется, знаю, — кивнула княжна. — Это Наэма. А остальные кто? — Помимо майора Белла, управлять в бою нашей сводной эскадрильей будут подполковники Зайцева, Кобрин-Зарудский, Быков и Яковлев. Перечислил я фамилии своих давних товарищей. — О, так я их знаю. Воскликнула Таисия. Это же старшие палубных эскадрилий наших гвардейских дредноутов. Точно, они тоже тебя помнят, и при встрече просили передать привет, улыбнулся я. Они живы? обрадовалась княжна. Да, вместе с кафтарангом жилы и прохлаждались в плену на тире — ответил я. Там и встретились. Вообще набрать добровольцев из числа летчиков-истребителей мне не составило большого труда. Слишком много их осталось без машины, без работы после тех двух недель непрекращающихся боев нашего Черноморского флота. «Знаешь, я верю, что у нас все получится», — неожиданно произнесла Тася, обнимая меня за руку. «По сути сам, чего мы добились за такой короткий срок? Во-первых, у нас есть моя 27-я линейная дивизия из шести боевых вымпелов. Хоть их и немного, зато это отборные корабли с опытными экипажами. Во-вторых, теперь в нашем распоряжении грозная космическая крепость Севастополь с ее энергополями». С такой защитой мы выстоим против любого врага. В-третьих, нам удалось заполучить якобы для буксировки сильнейшие линкоры и крейсера Черноморского флота. И, наконец, в-четвертых, теперь у нас еще есть мощный авианосец Арискани со всеми своими истребителями на борту. Чего еще не хватает для победы? Удачи? Так ты рядом, так что весь пазл сложился. Я с теплотой посмотрел на свою энергичную спутницу. Так, обсуждая планы на будущее и вселяя друг в друга уверенность, мы продолжали наблюдать замедленным, но верным движением нашей импровизированной армады во главе с легендарной крепостью Севастополь к искомому переходу. Наше путешествие, длившееся почти 12 часов, прошло без происшествий. Севастополь и 12 боевых кораблей прибыли к месту назначения. Перед нами предстал величественный портал межзвездного перехода, напоминавший гигантское кольцо из переплетенных между собой энергетических потоков. Это чудо инженерной мысли позволяло мгновенно преодолевать невообразимые космические расстояния, связывая между собой отдаленные звездные системы. Американцев, слава богу, в секторе пока не было. Как только мы приблизились к порталу, я отдал приказ о начале выстраивания обороны. Прямо напротив самого выхода из перехода заняла место легендарная космическая крепость «Севастополь», развернутая, как вы уже поняли, своей неповрежденной стороной в направлении вероятной атаки противника. Мощные экраны крепости, по моей задумке, должны были выдержать не менее нескольких тысяч попаданий зарядов плазмы, а имеющиеся орудийные платформы помочь нашим кораблям отразить нападение американцев. Насколько нас хватит, я не знал. Все будет зависеть от количества кораблей-янки, которые приведет с собой Джонс-старший. Если его шестой ударный флот появится не в полном составе, как это произошло в сражении с дивизией Красовского, то у нас в Таисии еще есть какие-никакие шансы на то, чтобы выжить. Если же Нейтан Джонс приведет к переходу все свои дивизии, никакая крепость и артиллерийские батареи и линкоров нам уже не помогут. Но все равно, даже если мы и погибнем, то по крайней мере захватим с собой на тот свет приличное число вымпелов янки, а главное свяжем боем шестой флот, давая возможность Самсонову и остальным нашим адмиралам разобраться в это время с Грегори Парсоном. Я надеялся, что Ивану Федоровичу хватит мозгов, чтобы использовать такой шанс.